В то же время Фридрих II велел Митчелю через него, Уильямса, представить в Петербурге, что прусская императрица соизволила принять на себя посредничество в примирении Австрии с Пруссией, и для того намерен он король прислать в Петербург своего министра, если ее величество изъявит на это свое согласие. Воронцов отвечал, что он не в состоянии дать ответы на это предложение. Должен сказать только одно, как непонятны и не несогласны друг с другом эти прусские поступки. С одной стороны, Фридрих второй оскорбляет и порицает оба императорские двора, заявлениями, что они заключили против него наступательный союз, и наступление с русской стороны только затем не последовало, что русская армия не снабжена людьми и флот не в состоянии действовать. С другой стороны, Венскому двору делает сильные угрозы, и в то же время здесь просит посредничества и позволения прислать министра. Если прусское величество мог бы быть удостоверен, что императрица такого порицания от него равнодушно терпеть отнюдь не будет, и римскую императрицу без помощи не оставит, Уильямс заметил на это что он обязан был сообщить предложение как посол государя, находящегося в дружбе и с Россией, и с Пруссией. Но как частный человек он не может похвалить поступок короля прусского. В конференции 2 сентября положено было дать такой ответ Уильямсу относительно прусского предложения. «Императрица, будучи сама оскорблена королем прусским». в то же время, пребывая в наитеснейшем союзе с императрицею-королевою, находит несогласным с своим великодушием и справедливостью принять посредничество между Австрией и Пруссией. Ее величество оставляет прекращение этих ссор собственному решению обеих держав, а сама будет довольствоваться точным исполнением принятых ею свенским двором обязательств. 7 сентября Уильямс был приглашен на конференцию к канцлеру, в присутствии вице-канцлера, где был ему сообщен этот ответ. Что же касается до его предложения принять субсидные деньги, то ему дано знать, что прием денег отлагается до того времени, пока князь Голицын не пришлет точного ответа английских министров, какого рода будут новые предложенные ими соглашения с Россией. 30 октября Уильямс опять приезжал к канцлеру и сильно хвастался милостивым приемом, который он получил от императрицы третьего дня в доме вице-канцлера. Потом распространился о желании прусского короля примириться с Россией. В скорости после его отъезда приехал к канцлеру голландский посланник Шварц, только что возвратившийся в Петербург. Бестужев спросил у него... Верно ли известие, будто прусские войска намерены напасть на Курляндию? Шварц отвечал, что действительно дорогою слышал от многих прусских офицеров, что еще в нынешнем месяце они вступят в Курляндию, чтобы овладеть Либавою и захватить в ней русские магазины. Этот город им нужен для того, чтобы удобнее препятствовать проход русских галер». Шварц прибавил, что, по его наблюдениям, курлянцы желают вступления пруссаков в их землю. Через день, 1 ноября, Уильямс приехал к вице-канцлеру и начал говорить, что так как от войны между королем прусским и римскую императрицей, кроме лютейших бедствий, ничего ожидать нельзя, то для предупреждения этого зла, угрожающего всей Европе, Остается одно средство, чтобы императрица Елизавета со стороны Марии Терезии, а король английский со стороны Фридриха II явились посредниками в примирении воюющих держав. Это посредничество он, Уильямс, по указу своего двора и согласия прусского короля, снова предлагает императрице. — Это посредничество, — продолжал Уильямс, — при нынешних трудных обстоятельствах становится тем нужнее, что прусский король, опасаясь сильной диверсии с русской стороны, в отчаянии намерен напасть на русские области, как обстоятельно уведомился он от голландского посланника Шварц. Воронцов ему отвечал, что сам вчера слышал от Шварца о враждебном намерении прусского короля, но в России нисколько этого не боятся. Что же касается медиации, то он по болезни своей не может сам доложить императрице, а сообщит канцлеру. Причем Воронцов спросил посла, имеет ли он от прусского короля полномочия для предъявления порученной ему комиссии. Уильямс отвечал, что теперь не имеет, но может очень скоро получить, как только увидит склонность русского двора к начатию этого дела. От Воронцова посол отправился к Бестужеву и объявил, что он сейчас был у вице-канцлера с предложением медиации, принятие которой послужит к славе императрицы, потому что не она начинает дело, а король прусский ищет ее дружбы. Канцлер сказал ему на это, что после недавнего и очень ясного ответа императрицы на такое же его предложение он, канцлер, не может донести ей... повторение предложения. Уильямс отвечал, что и он делает предложение не как министр, ибо не хочет в другой раз получить такого же отказа. Так сообщил в своем разговоре канцлер. Но вот какое письмо прислал на другой день Уильямс Воронцов. «Я готов сдержать свое слово во всем, что вам вчера обещал. От вас поехал я к канцлеру». и он меня обнадежил, что предложат императрицы о медиации. Перечитав опять вчера вечером разные письма Митчелля, я считаю долгом дать вам знать, что король Прусский дерется только для получения мира и для безопасности своих областей. Я уверяю вас честным словом и уполномочен объявить, что его прусское величество — Ничего так не желает, как восстановление доброго согласия и искреннейшей дружбы с вашей августейшую самодержицею. Так как теперь каждая минута важна, так как все находится в движении, то я третьего дня отправил курьера в прусский лагерь. Содержание моей депеши не совсем будет приятно прусскому королю, ибо я уведомляю его об отъезде фельдмаршала Апраксина к войску. Итак, если при бог вдохнет мирные чувства ее величеству, то по тысяче причин было бы полезно, чтобы я был о том как можно скорее уведомлен. На предложение посредничества императрица велела дать Уильямсу такой ответ. Когда уже на первое господина посла предложение о медиации сказано, что ее императорское величество — такого поступка от его превосходительства не ожидала, то теперь легко ему самому рассудить, что усильное того же предложение министерству ее императорского величества вновь учиненное повторение еще удивительнее того ее императорскому величеству показалось, ибо ее величество справедливо ожидало большего к оказанной своей единожды воли уважения.